из нескольких «Мерседесов» и экстравагантного восьмицилиндрового «БМВ». Подобный автомобиль стоял только в гараже посольства Соединенных Штатов Америки. Продукты и одежду Хаза покупал в «Березках», а свою подругу укутывал в Михай и украшал изделиями из желтого металла. И все-таки он едва ли мог претендовать на роль мозгового центра, скорее всего, Сулейманом являлся надежным и универсальным инструментом клановой верхушки чеченской общины. С его помощью нарабатывались механизмы экономического ракета выбиралась дозировка мордобоя как средство убеждения несговорчивых коммерсантов, накапливался банк данных о преуспевающих фирмах и состоятельных людях. Источники информации были надежны и доступны. Сулейманов и его боевики полностью контролировали станцию технического обслуживания автомобилей номер 7, в те годы единственного места в Москве, где производился ремонт иномарок частным лицам и дипломатам. Нужно ли напоминать, кто в 1990 году мог позволить себе роскошь эксплуатировать Лично Volvo, Porsche или Lincoln. Клиентами 100 номер 7 были в основном новориши, схватившие быстрые капиталы на заре кооперативного движения, соучредители различных СП и малых предприятий, валютчики, центровые проститутки, каталы, перекупщики и рэкетиры. Все, без исключения клиенты, вынуждены были знакомиться с Сулеймановым. Он распоряжался запчастями, распределял очередность диагностики автомобиля и установку его на подъемник для ремонта. Здесь и начинался контакт с потенциальной жертвой. Выяснялся ее статус, связи, заработки. По показаниям подельников, именно через «Стоа номер семь» Сулейманов выводил боевиков на бизнесменов, которые затем втягивались в сферу интересов общины. В деле Сулейманова есть одна тупиковая ветвь, выделенная в отдельное пространство. Но так и не доведенная до конца история с хищениями валюты с помощью редких в России кредитных карточек. Они отбирались у владельцев силой или в виде оплаты ремонта и намарок, а затем хитрым способом многократно использовались в магазинах Березка с помощью подделки так называемых слипов. О взаимоотношениях с кассирами валюток можно написать целую сагу, по словам подруги Сулейманова, зафиксированных в протоколе допросов. Все магазины «Березка» в Москве контролировались чеченцами. Но работа сотрудников милиции в этом направлении результатов не принесла. Дело было приостановлено. Объясняется это тем, что хищение с помощью кредитных карточек доказывать крайне сложно и без сотрудничества с иностранными банками не обойтись. Но те в скандале не заинтересованы, а похищенные суммы в масштабах банковских операций существенного ущерба не принесли. Сулейманов готовился к отъезду в ФРГ. У него уже имелся заграничный паспорт, получить который не помешала непогашенная судимость. В Германии, по утверждению друзей Хазы, Он же купил дом и землю. Впрочем, и в Чечне он оставил прочные позиции. Одному из руководителей милиции Грозного он сделал скромный подарок, преподнес новенький сияющий Мерседес-купе. После освобождения Сулейманова встречали в Чечне как героя современного Робин Гуда, покорившего столицу. В этом, несомненно, была доля истины, ведь, отбыв наказание, Хаза вернулся в Москву и стал коммерческим директором «Стоа номер семь».